Я поднялся из метро и поглядел на здание Академии. Как и всегда, выглядит просто шикарно. Этокий переливающийся современный Колизей. Сегодня здесь и пройдёт мой первый учебный день. Солнце пекло ещё сильнее, чем вчера, поэтому я был одет в одни лишь брюки с рубашкой, да и на той закатаны рукава. Ну, и ещё у меня не было пиджака. Белобрысый ублюдок ведь подпалил меня вчера. А купить новый костюм я просто не успел, так как вернулся из третьего отдела только к ночи. Впрочем, ничего страшного. Зато буду светить перед всеми накачанными предплечьями. Чёрт, что он с ними делал-то? Почему они такие большие? Я переходил по пешеходному на зелёный сигнал светофора и глядел, как беспорядочными компаниями, а много кто и поодиночке, студенты продвигаются ко входу. Вспомнил также и о том, что совсем недавно я бежал здесь за двумя роботами-ублюдками. Надеюсь, что они так быстро не очухались от прошлого раза и уже не подготовили для меня новенький сюрприз, потому что по их делу я пойду разбираться только после учёбы, если, конечно, в очередной раз мне что-нибудь не помешает. Никого из знакомых по пути встретить пока что не пришлось. Ни Виталия Верховцева, уверен, что он уже давно внутри и ожидает начала занятий. не Веретенникова, с которым совсем скоро предстоит дуэль. Поэтому я двигался вперед не спеша, с интересом поглядывая в сторону цветущих на солнце девушек. Теперь из-за погоды. Почти каждая была в короткой юбке и свободной, открытой рубашке. Хотя бы за это стоит любить жару. Впрочем, в самой академии было прохладнее. Внутри на всю работали кондиционеры, а также можно было освежиться у фонтана в холле. Там я и присел на лавочку, дабы перевести дух. До начала занятий все равно оставалось еще минут пятнадцать. И тут в толпе студентов и преподавателей разглядел знакомое лицо. Человека, которого, будучи в новом теле, я еще не успел увидеть, зато рецепиент не так давно пообщался с ним от души. Парень с черными волосами, уложенными на бок, шел в компании собственной свиты. Сам, высокий и статный, Он окружил себя теми, кто, мягко говоря, сильно уступает ему в красоте. Но это что касается парней. Девушки же, что шли в этой компании, были что надо. Они с нескрываемой симпатией глядели на Черноволосова и хихикали над любым словом, что он скажет. "Какой же он всё-таки урод", произнёс один из свиты, парень с красивым лицом. "Неужели ему нравится жить как кусок дерьма?" "Ничего, мы его научим". Научим, как следует выглядеть в приличном обществе, а то привык, что всю жизнь в свинарнике, а тут взвезло попасть к нормальным людям, отвечал главарь. Черноволосый парень меня не узнал. Он двигался вперёд со своей толпой, самодовольно улыбаясь, ничего не замечал. Хоп! Я выставил вперёд ногу ровно в тот момент, когда черноволосый проходил мимо. Умелая подножка заставила его споткнуться и полететь лицом к полу.